Когда-то этот город назывался Гамзаль, и в нем жили люди. Потом сюда пришла тьма. Некоторые люди успели уйти, а некоторые, соответственно, не успели. И что случилось со вторыми, думать очень не хочется. Свои бы заморочки разгрести. А потом здесь поселился кто-то еще. Я сначала хотел, чтобы мы разбились на пары, Каждая идет по своей стороне улицы и контролирует окна напротив. Так нас учил капитан, и эта тактика работала. Но Дара сказала, что я несу чушь, и что в покинутом городе нужно держаться как можно ближе друг к другу. Но она была права, и капитан бы с ней согласился, я понял это сразу, как мы вошли в город. А вот я дурак, который не сообразил». Что хорошо на широких улицах, черта с два работает в средневековых теснинах. Дурак! А ведь говорил, товарищ капитан, что в вопросах тактики нельзя быть догматичным. Мертвый город — это было еще хуже, чем мертвый лес. По крайней мере, мне на нервы давил здорово. А еще мне казалось, что из черных провалов окон кто-то следит за нами. Тяжелым, липким взглядом. Палец на спуске так и чесался. Встянуть автомат и разрубить очередью эту вязкую тишину. Хлестнуть вдоль оконных глазниц горячей свинцовой струей. Та-та-та-та-там! Щедро, не считая патронов. Терпеть ненавижу. Они идут следом за нами. Это Колин сказал. Спокойно так, буднично. Я из-за этого тона в первый миг даже и не понял, что именно его слова означали. Не воспринял. Что еще за они? Пока не знаю. Голос у эльфа все такой же равнодушный. Да только стоит лишь увидеть, как он идет, как винтовку держит. И сразу становится ясно, что спокойствие это очень обманчиво. Вроде как пружина у мины. Тоже спокойно, до поры. Кстати, о минах. А не ли мне растяжку, раз уж они следом идут? Обмозговал я эту идею и решил отложить. Не то у нас положение, чтобы на неизвестно кого целую гранату тратить. Они прячутся в тенях, движутся быстро. А хоть что-нибудь конкретно сказать можешь? Какого размера, сколько их? Много. Хороший ответ, исчерпывающий, я бы сказал, и на редкость жизнеутверждающий. Честно говоря, где-то в глубине души я уже жалеть начал, что мы сюда сунулись. Раскомандовался один такой, старший сержант. Нет, чтобы более опытных людей послушать, а теперь... Не думал, что здесь настолько все плохо будет. Ну вот что, говорю, ваше высочество. Переведи-ка свой меч в боевое положение. Сейчас эскаландр удары на спине висел. Для транспортировки удобно. При всех прочих вариантах по земле добрых полметра волочиться. Но и выхватить из-за плеча такую вот двуручную дуру черта с два получится. — Сергей, я же сказал, достань и засияй. Просто на пояс перевесь. Но и тут-то она прыгнула. Она в смысле тварь. Понятно, что на деле это и он мог быть, и даже оно. Налеший знает. Вскрытие-то мы не проводили, и даже между ног заглянуть не получилось. Прыгнула она откуда-то сверху, быстро и бесшумно. Я едва успел автомат вскинуть. тр р р р Как фиг ли отдачи в развалины не унесло? Из Максима да от пояса веером. Силен гном, просто слов нет. Одни аппетиты остались. Сам я пуль двадцать выпустил и попал, кажется. Хоть так и не разглядел толком, во что именно стреляю. Шкура запомнилась, темно-зеленая и пятнисто-пупырчатая, словно у лягушки. Еще пасть. Пасть была огромная, а зубов там виделось. Вагонами вывози. Ну и запах из этой пасти — горячее зловоние. Раз в сто хуже, чем в жаркий летний день, от выгребной ямы несет. Все очень быстро промелькнуло. Прыгнуло, рявкнуло, нарвалось на огонь, метнулось в сторону и сгинуло в развалинах. Я автомат опустил, палец за скобу убрал, а то ведь дрожь бьет так, что не ровен час. остаток диска под ноги высажу. «Ну и хренотень!» — выдыхаю. «Колин, фигли, мы в нее хоть раз-то попали?» «Выстрелить я успел трижды». Эльф, наклонившись мостовую, разглядывал. и уверен, что все мои пули достигли цели». «И куда же ты целил?» «В голову, разумеется». «Три поли!» — цедит гном. «Да я в нее полную ленту разрядил». — Разрядил. — Это хорошо, — бормочу я. — А сколько у нее ног было, ты разглядеть успел? — Четыре. — А не шесть? — Может, и шесть. Ну-ну. Я посмотрел на место, где тварь стояла, перевел взгляд на кучу гильзу наших ног и почувствовал себя очень даже неуютно. — Ничего не понимаю. Мы же в упор стреляли. Ее ж в клочья должно было размести. Вон, кусок стены весь в щербинах от пуль. Ладонь негде приложить, а толку? Пара пятен слизи какой-то на камнях, и все. По крайней мере, гном присев, принялся гильзы себе в карман сгребать. — Мы ее прогнали. Глядишь, остальные призадумаются. Эльф на него оглянулся странно. Ее прогнали не мы. — ха а кто же? — Я. — Ты? — Я, — кивает принцесса. Ваши огненные трещотки пугали это создание не больше, чем комаринная стая, а вот мое заклятие казалось куда действенней. — На твое заклятие сейчас половина кресла Хорков не сбежится. Даже если они почуют волжбу — хмыкает гном. — Эти трусливые уроды никогда не рискнут войти в мертвый город. — Могут и рискнуть, — возражает эльф. — Если за их спинами встанут черные колдуны? — Довольно, — обрывает спор принцесса. — Нам нельзя стоять на месте. — А идти нам можно? — Идти нам нужно, — уверенно произносит девушка. — Я Я даже знаю, куда. «Поправка», — добавляю я, — «не идти, а бежать». Это был храм, хотя по внешнему виду сходства с нашими церквями никакого. Куда больше на театр похоже. Лестница широкая из белого камня, купол и прямо над входом конная вздыбленная статуя. Только Петра Первого в седле не хватает для полноты композиции. Храм... Белого коня, обернувшись на бегу, выдыха эльф, в Зиджане, я изловчился и, раскрытой ладонью, пнул его промеж лопаток. «Шебели копытами, олень быстроногий, потом будешь лекции читать и про лошади, и про горячку». Твари, похоже, слишком поздно сообразили, куда именно мы направились. В улочках-то у них все преимущества были. А на открытой площади сволочи они конечно живучие да нельзя но думаю если удачно поглядел комп полоснуть мало не покажется чтобы там дара не говорила уже когда до ступеней добежали вой в спину ударил а вот хрен вам злорадно думаю не выгорела теперь хоть войте, хоть зубами щелкайте в пусттелью добычу до Закинул автомат за спину, схватил гнома за плечо. Тот и было начал на ступенях пристраиваться, хрипя лучше любой лошади, хоть белый, хоть в яблоках. И потащил вверх. Только в дверях замер. Помница Дарсалана рассказывала, как у них при штурме столицы народ в храме укрыться пытался. Здесь, похоже, дело также обстояло. Весь пол, А храм большой, просторный. Алтарь в дальнем конце игрушечным, кажется. Сколько хватало взгляда, был костяками усеян. Большими и поменьше. Ну, да явно не мужики призывных возрастов тут спасались. Удивительно. Я сначала решил, что ослышался. Колин? Удивительно. Повторяет эльф. Все эти века... Тьма так и не посмела ступить на порог этого храма хочешь сказать а вводе рукой скелет и гном что все эти люди от старости скончались голод жажда не так дара осторожно ступая между скелетами ушла вперед шагов на тридцать но при этом голос ее слышался совершенно четко хоть и говорила она негромко Снова магия? Или просто акустика в этом зале особо хитрая? Когда я бросила то заклятие, храм проснулся, он почувствовал отблеск света и ожил, указал мне путь и показал прошлое. Прошлое!